Данила неприлично заржал. Велесов прыснул в кулак, а Ракитин даже бровью не повел. «Лучше поведай нам, господин юморист, что вы там еще с Данилой накопали?» «О, мы вчера весь вечер занимались некромантией». «Чем?» «Некромантия — наука о жизни мертвых. Я сделал невинное лицо». Вернее, мы исследовали Поствиталистические процессы В теле мертвого человека У волю котов Раздалось знакомое рычание На самом деле Мы исследовали Биоэлектрическую активность Кожи покойного Кинулся на мою защиту Данила Есть такой физический феномен Эффект Кирлиан Названный по имени его первооткрывателя Так вот С его помощью Дмитрий Алексеевич определил способ, каким убили нашего казаха. — И что же это за способ? — насторожился Ракитин. — Боюсь, он тебе не понравится, — сказал я. — Ладно, выкладывай, — махнул Олег рукой и полез за сигаретами. Скорее всего, это был удар типа тигриной лапы в кунг-фу, но с сильнейшим энергетическим выплеском, который, собственно, и разорвал несчастному Аорту. Этот неизвестный сенсей просто-напросто закоротил парню Анахату. Данила, покажи. Седых с готовностью выложил перед Ракитиным снимок ауры казаха. Изображение получено по методу Кирлиан, продолжил я. На нем ясно видно место пробоя, темное пятно, напоминающее по форме ладонь. Примерно так и наносится удар лапа тигра. Олег долго вертел в руках снимок и курил, не произнося ни слова. Мы тоже все молчали. Наконец, снова загасив окурок в многострадальном горшке, Ракитин обвел всех внимательным жестким взглядом и, постучав костяшками пальцев по снимку, произнес. — Не знаю, как вы. Но я очень хочу познакомиться с этим незаурядным господином и задать ему пару вопросов. «Я бы тоже не отказался», — откликнулся я, «и предлагаю срочно запросить твоих коллег в Новосибирске, как там у них движутся поиски сбежавших глотателя и его так называемой мамки». «К чему такая спешка?» «К тому, что наш сенсей, или даже скорее мститель, «Наверняка последовал за ними». «А почему Мститель?» поинтересовался Велесов. «Потому что Паша он адепт древнего культа, который предписывал своим последователям бороться с любыми посягательствами на священную жизнь человека. А наркотики, особенно героин, убили и убивают сотни тысяч людей ежегодно. И наш Мститель...» избрал себе путь борьбы с конкретным злом в виде наркоторговцев. Почему это второй вопрос, и мы его ему обязательно зададим при встрече? А пока... А пока ты прав, Димыч, сказал Олег и решительно снял трубку телефона. Я на правах единственного гражданского лица на совещании Стал и принялся прохаживаться по кабинету, заглядывая во все углы шкафы и тумбочки. Ну не мог я дисциплинированно сидеть за столом с видом переростка первоклассника и делать вид, что внимательно перечитываю бумаги в своей папке. Тем более, что у меня ее и не было, в отличие от остальных. А было одно пакостное ощущение, что мной манипулируют, правда, очень умело и аккуратно создавая иллюзию моей полной самостоятельности. Но от этого делалось еще гадливее. И вот, чтобы избавиться от чувства марионетки, я усиленно рыскал по пыльным полкам и ящикам и нашел. Олежек, пардон, господин подполковник, вы только взгляните. Я поднял на вытянутой руке перед собой электрический чайник. От старости и усиленной эксплуатации некогда белая пластмасса корпуса пожелтела, но в самом низу корпуса по-прежнему гордо блестела золотистая надпись Тефал Голд. Это же наш лучший друг и советчик еще со времен истории с полтергейстом за истоки. Тут я поднял на Ракитина глаза, увидел его напряженное и сосредоточенное лицо и тихонечко водрузил находку на журнальный столик в углу. Раньше здесь стояли два продавленных, но таких уютных кресла, а позади их, как чистовой, возвышалась финиковая пальма в большой деревянной бочке. Олег очень внимательно слушал, что ему говорил собеседник из Новосибирска, а Павел с Данилой очень внимательно смотрели на шефа. Я присоединился к этому паноптикуму, и тут же Ракитин произнес, Велесов и Котов, собирайтесь, поедете в Новосибирск. Да-да, я все понял, спасибо. Это уже в трубку. Через пять часов мои сотрудники будут у вас. Олег бросил трубку на рычаг и мрачно обвел нас взглядом. У них труп в метро. Наш? По описанию, да. Молодой казах. Второй глотатель. Вот поезжайте и разберитесь. Ракитин в раздражении попытался закурить, но лишь сломал сигарету. Швырнул пачку на стол. Настрадал все-таки предсказанный наш, ткнул он в меня прокуренным пожелтевшим пальцем. Чего я предсказал? Мстителя своего. Все, выметайтесь. Дежурная машина у подъезда. Мы с Велесовым молча направились к выходу. Когда Олег впадает в такое состояние, любое возражение или даже вопрос он воспринимает как личное оскорбление соответствующими последствиями для источника. — Давай поедем на моей Витаре, — предложил я Павлу, когда мы вышли из здания, — а то еще заглохнем где-нибудь по дороге на вашей развалюхе. — А тебе не тяжело будет рулить несколько часов? — засомневался вежливый Велесов. — Фигня! Во-первых, не несколько, от силы часа три. А во-вторых, не придется слушать ворчбу вашего силыча насчет лимита на бензин. — Хорошо, поехали, — кивнул Павел. — Заводи я сейчас. Он направился на служебную стоянку обрадовать водилу отменной поездки, а я подошел к своему полноприводному Сузуки Гранд Витара и ласково похлопал по крутому боку. — Ну что, Виташа? Прокатимся в некоронованную столицу Сибири-матушки и нажал кнопку дистанционного запуска двигателя. Джип тут же отозвался мирным утробным урчанием мощного двухлитрового мотора. Одновременно включилась система предварительного прогрева салона. В общем, когда Велесов вернулся, я уже сидел за рулем без куртки и крутил настройки аудиосистемы в поисках канала повеселее. «Давай по пути заскочим в торговый двор», — предложил Павел. «Там у них своя пекарня. Калачи и пончики, язык проглотить можно». «Лады, и попить чего-нибудь захватим, не особо ядовитого». Я вырулил на проспект и влился в негустой в этот ранний час поток машин. «До Новосиба!» как небрежно называли город коренные томичи, мы добрались без происшествий. Все-таки полноприводный джип на зимней дороге вне конкуренции. Долетели мы до сибирского мегаполиса ровно за два с половиной часа, поимев лишь один контакт с бдительными стражами дорожного движения в районе развилки на Юргу. Однако корочки Велесова моментально сняли все будущие вопросы, А вот в самом городе начались проблемы. Движение в Энске, местное самоназвание, не в пример более интенсивное, а проблемы те же. В смысле, те же самые два Д: Дураки и дороги. Вдобавок, мы оба плоховато знали географию и особенно транспортные потоки города поэтому потеряли еще почти час, чтобы достигнуть цели нашего путешествия – здание городского управления криминальной полиции. По дороге Павел несколько раз созванивался с коллегами по мобильнику, уточняя маршрут, но это мало помогло. Когда же, наконец, мы вылезли из машины перед неприметным крыльцом серого четырехэтажного особняка с синей с золотом соответствующей вывеской – Оба хотели только одного — попасть в туалет. Выпитая по дороге двухлитровая бутыль кваса, настойчиво просила снаружи. Заместитель начальника оперативного отдела капитан Стрельцов. Отрекомендовался молодой парень в штатском, дожидавшийся нас в холле первого этажа. Старший оперуполномоченный капитан Велесов, — важно ответил Павел, пожимая коллеге руку. Я хмыкнул. Встретились два капитана. И тоже представился частный детектив Котов. Господин Котов активно сотрудничает с нами в этом деле, поспешил пояснить Велесов в ответ на удивленный взгляд Стрельцова. «Хорошо», — кивнул тот, — «с чего начнем?» «Я бы сказал, с места преступления», — серьезно произнес я. «Но, боюсь, это будет затруднительно в данном случае». «Конечно», — улыбнулся Стрельцов. Тогда давайте отправимся на осмотр тела, а вы нам по дороге расскажете об обстоятельствах его обнаружения, — предложил Павел. Прошу, — местный капитан указал на выход, — придется еще немного покататься. Судебно-медицинская экспертиза у нас в другом здании. Мы уселись в обычный белосиний патрульный «Жигуленок». Стрельцов включил мигалку и лихо рванул поперек плотного потока на широкой улице. «Вчера, после звонка вашего шефа, — приступил капитан к рассказу, ловко лавируя между машинами, — мы поначалу схватились за голову, только залетных наркокурьеров нам и не хватало. Где их искать? Как? Ну, проверили прибытие автобуса от авиакомпании. Он довез пассажиров до гостиницы «Опь» и там высадил. Но всех ли?» Допросили водителя, говорит, мол, уже в городе по дороге выходили несколько человек, в том числе по описанию и ваши фигуранты. Где вышли, водила, конечно, не вспомнил. Где-то на Красном проспекте, ищи вещи их теперь. Да, незавидная ситуация, понимающий, покивал Велесов. И что же произошло дальше? А что дальше? Ну, зарядили мы всех свободных оперативников, проверить самые известные нам наркопритоны. Но вы же понимаете, что вероятность появления залетных на местных точках равна почти нулю. Не принято у них оказывать содействие. Разве что ваши попытались бы сбросить нашим товар, но за каким лешим им это делать? «Например, если они почувствовали за собой погоню», — ставил я. «Какую погоню?» «Кто же за ними погнался?» — покосился на меня Стрельцов. «У нас есть рабочая версия», — вежливо пояснил Велесов, «что первое убийство в Томске совершил некий человек, объявивший личную войну нарколельцам. Мы назвали его Мститель. По нашей версии, он должен был направиться следом за намеченными жертвами к вам, в Новосибирск, чтобы закончить начатое». «Нифига себе!» — присвистнул Стрельцов. «Понятно теперь, почему вы сорвались сюда». Он виртуозно припарковался на переполненной площадке возле мрачного облупленного здания с закрашенными и залешоченными окнами первого этажа. «Прибыли коллеги. Мы без проблем прошли в здание и спустились в цокольный этаж, где, собственно, и располагался морг криминальной полиции. Хмурый эксперт в сине-зеленом комбинезоне, провел нас в прозекторскую и откинул клеенку с одного из столов. Я увидел, как и ожидал, труп молодого казаха с искаженным ужасом лицом. — Скажите, коллега, — обратился я к эксперту, так и не назвавшемуся при встрече, а при покойнике, — ничего странного найдено не было? — Вскрытие, как видите, мы еще не проводили, — буркнул тот. Вас ждали, по-видимому, так что можем приступать хоть сейчас. Вы не поняли, — терпеливо пояснил я. Я имел в виду, что никаких необычных вещей вы при осмотре тела не нашли. Эксперт внимательно осмотрел мою настороженную физиономию и пожал плечами. Ну, если не считать старого медальона, который был зажат у парня в правой руке, то ничего особенного. А где сейчас этот медальон? Приложен к описи доков, ответил вместо эксперта Стрельцов. Вернемся в управление, я покажу. Тогда давайте вернемся. А на вскрытии не желаете присутствовать? Чего я там не видел, — пожал я плечами. Все-таки врач с десятилетним стажем. А вот вам советую пригласить кого-нибудь из ФСКН в качестве понятых. Это еще зачем? — удивился Стрельцов потому что вы почти наверняка найдете у этого парня в желудке приятный сюрприз. Например, капсулки с белым порошком. — Ёкарный бабай! — крякнул капитан. — Вы серьезно? — Подтверждаю! — откликнулся Велесов. — У первого, его товарища, нашли аж пятьдесят восемь штук, и все с Герычем. — Ладно, — Стрельцов принялся лихорадочно набирать номер на мобильнике. Вы тогда меня подождите там, на первом этаже, я сейчас. Алло, Петр Ефимович, Стрельцов говорит. Я сейчас в судебке, готовим вскрытие вчерашнего трупа из метро. Да, так вот. По информации наших коллег из Томска... Дальнейшего мы с Павлом не слышали, так как вышли из помещения. Если окажется, что соляр такой же, сказал я, тогда точно мститель. Другого объяснения просто нет. И что тогда будем делать? Белесов остановился напротив входной двери в здание возле стенда со схемой эвакуации при пожаре. Ловить этого мстителя! Идти по его следам! Соляр был точной копией первого. Даже крохотная щербинка возле основания молнии имелась. След дефекта формы отливки. Стрельцов так и сяк вертел в руках знак «Детей Солнца», хмыкал и вздыхал. «И что делать-то будем?» «Мамку ловить надо», — сказал я, — «пока его наш Мститель не грохнул». «Кстати, Герыч-то нашли?» «А то!» — Стрельцов уважительно посмотрел на меня. «Вы прямо провидец! Пятьдесят две капсулы, как с куста!» — Ладно. Давайте ловить вашу мамку. — Не поймаем. Время уже упущено, — покачал головой Велесов. — Но попробовать стоит, — не унимался я. — Проверьте вокзал и аэропорт. Мамка почти наверняка рванул обратно на родину. Данные его у нас есть. — Хорошо. А дальше? — По результатам. «Если еще не выехал, будем искать здесь. Если уехал, то куда?» Стрельцов, проникшись ко мне большим уважением после обнаружения наркотика, развил бурную деятельность и зарядил на поиски почти весь свой отдел. И результат не заставил себя ждать. А я снова оказался прав. Системная проверка выявила мамку Среди пассажиров авиарейса КС-218 «Новосибирск-Астана» авиакомпании «Эйр-Астана». Однако в самолет он не сел. Это подтвердили по официальному запросу уже вечером казахские коллеги. — И где его теперь искать? — устало поинтересовался Велесов. — Среди пассажиров железки. — Тоже без энтузиазма, — ответил я. Стрельцов вздохнул, и мы отправились на вокзал. Новосибирский вокзал – это особенное место. Начать с того, что по архитектурному замыслу прототипом здания вокзала стал старинный паровоз. Если присмотреться даже к нынешнему, современному облику здания, то действительно можно уловить общие черты между геометрически точными формами здания и транспортным средством – которому Новосибирск, по сути, обязан своим возникновением. А до 1932 года на месте сегодняшнего железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», который, кстати, считается одним из самых крупных в стране, вообще стояло ветхое одноэтажное здание. Ходили слухи, что Новосибирский вокзал – точная копия с вокзала американского «Чикаго». Вроде бы в эпоху торжества социализма Новосибирск хотели даже назвать СОП Чикаго, потому что он развивался такими же рекордными темпами, как американский промышленный мегаполис. Я в свое время, пребывая в журналистской ипостаси, активно собирал материал по истории Западной Сибири и, конечно, не мог обойти вниманием непризнанную столицу края. Поэтому-то. Из того массива информации кое-что застряло в памяти до сих пор. Например, такой факт. В начале прошлого века площадь перед вокзалом полнилась торговыми заведениями. В том числе в хрониках была отмечена такая комическая достопримечательность. В самом центре площади довольно долго имела сброская вывеска. Неграмотный артельщик по фамилии Монахов плохо знакомый со знаками препинания забыл поставить точку в предложении, и вот что вышло. «Принимаю коптить и солить монахов». Наша троица заявилась к начальнику вокзала и, предъявив свои полномочия, принялась шерстить базу данных пассажиров, купивших билеты на западное направление за последние сутки. «Работа не к столу будет сказано, дерьмовая» в смысле ее эффективности. Участники времен золотой лихорадки на Аляске, способные промывать до тонны песка в сутки, могут нервно покурить в туалете. Такое перелопачивание пустой породы им и не снилось. Однако, как утверждает народная мудрость, терпение и труд все перетрут. Не прошло и часа, как Велесов воскликнул. «Есть!» «Попался, голубчик!» «Какой он тебе, голубчик!» делано возмутился я, облегченно массируя натруженные глаза. «Это же сволочь преизрядная!» «Ну и где он?» «Рымбаев Нурсултан Бикембаевич, Гражданин Казахстана купил билет до Челябинска на поиск номер 59 Новокузнецк-Кисловодск. «Отправление в пять пятьдесят девять утра местного времени ежедневно». «Когда купил?» — спросили мы одновременно со Стрельцовым. «Вчера». «То есть почти сразу после убийства своего подопечного?» — резюмировал капитан. «Быстро соображает». «Значит, мамка сначала купил билет на поезд», — попытался я восстановить ход событий. Потом поехал в аэропорт и купил билет на самолет до Астаны. Что ж, действительно молодец. Однако, коллеги, вдруг плотоядно улыбнулся Стрельцов. Получается, наш клиент еще не уехал? — Э, нет, капитан, — вздохнул я и ткнул в монитор своего терминала. — Полюбуйтесь, билет на имя Рымбаева, НБ... Был перекомпостирован на поезд номер 45 Улан удэ Волгоград, который отбыл из Новосибирска буквально 30 минут назад в 23:47, по местному времени. Черт! стукнул кулаком по столу Велесов. Проворонили! Не расстраивайся, Паша, сказал я. Мы бы его и так упустили. Слишком хитер. И потом. Это даже хорошо. В смысле. Ну теперь мы сможем отследить его дальнейший путь. Мы Велесов горько усмехнулся. Не забывай, я лицо официальное. Мне требуется разрешение, согласованное с начальством того региона, куда я собираюсь отправиться. Иначе все мои действия окажутся нелегитимными. Зато мои в любом случае правомочны. Ну, это смотря чем, ты станешь заниматься. Ладно, господа, сыщики, вмешался Стрельцов. Каковы ваши дальнейшие планы? Возвращаемся в управление и связываемся с начальством, отрубил Велесов. Но наше так называемое начальство в лице господина подполковника решило по-своему. Когда мы с Павлом доложили Олегу о своих изысканиях и предложили свои кандидатуры для дальнейшего расследования, Ракитин стал жутко официальным и упертым. «Капитан Велесов, вам надлежит вернуться в Томское управление и оформить командировку в Челябинск, предварительно обосновав такую необходимость. А тебе, Димыч, почти ласково добавил Олег, настоятельно советую действовать с оглядкой». Огрести неприятностей можно в один момент, а вот расхлебать их бывает трудновато. — Спасибо, я это учту, господин подполковник, — сурово ответил я. «Ну — Ну-ну, учти, — хмыкнул Олег и прервал связь. Велесов после разговора выглядел сильно удрученным, поэтому я счел необходимым его подбодрить. — Паша, не вешай нос! — Я тебя обязательно дождусь в Челябинске, и мы вместе поедем брать этого неуловимого мамку. А то, глядишь, и самого Мстителя за вымя возьмем. — Вы, Дмитрий Алексеевич, умеете вселять оптимизм, — вымученно улыбнулся Велесов. — Ладно, живы будем, не помрем. До встречи. Он ушел, а я вернулся в гостиницу и попытался уснуть. На удивление, мне это удалось почти сразу.